17. Под угрозой. Берг на пару с белолобом сидели на краю платформы, свесив ноги вниз. Завидев возвращающихся киской везельей Джоя, он замахал им рукой и крикнул. «Эй, любители утренних прогулок, завтрак уже принесли». «А как Борис?» — спросил, подойдя к лестнице киск. «С Борисом все в порядке», — услышал он в ответ смурной голос. Из-за кустов вышел Киванов. Вид у него был осунувшийся. Синяки под глазами делали его и без того тусклый взгляд совершенно несчастным и безнадёжным. «Уже позавтракал?» — спросил его Везель. «Не до того!» — безнадёжно махнул рукой Борис. «Маешься?» — с показанным сочувствием спросил Киск, окинув взглядом всю его помятую фигуру. «Как будто сам не видишь», — мрачно пробурчал в ответ Киванов. «А ты бы попросил о помощи Белолобову», — посоветовал Везель. «У него есть волшебное снадобье». «Шутишь?» — недоверчиво глянул на него из-под лоби Борис. «Какие там шуточки?» — серьезно сказал Киск. «Вчера он Джои за пару минут на ноги поставил». «Серьезно?» — посмотрел на дрову Рокиванов. Тот, улыбнувшись, кивнул. «Ну так чего же он там сидит и ничего не делает?» — раздраженно воскликнул Борис, указывая рукой на спокойно сидевшую рядом с Бергом Летуна. «А ты ему сказал, что у тебя похмели?» — усмехнулся Киск. «Как я ему мог бы объяснить без Джои?» — развел руками Киванов. «Вчера у тебя самого неплохо получалось», — сказал Киск, и, ухватившись за лестницу, полез на платформу. Белолобый принес для Киванова стакан мутного белесого раствора, которым угощал вчера Джои, и, присев рядом, стал с интересом наблюдать за его действием. Киванов залпом осушил стакан. После этого он с полминуты сидел с вытаращенными глазами, пытаясь разъянутым ртом заглотить воздух. Когда же ему удалось сделать вдох, он, раскинув руки, пластом упал на землю. Однако через минуту он поднялся с лицом красным, как помидор, и, не говоря ни слова, вместе со всеми сел завтракать. После завтрака Киванов и Берг узнали, что вход в лабиринт удалось открыть. Оправившись от утреннего недомогания, Борис с обычной своей энергией выступал за то, чтобы отправиться в путь немедленно. Астынь успокоил его Кийск. Теперь лабиринт от нас никуда не денется. Я считаю, прежде чем отправляться в дорогу, нужно деньок другой отдохнуть, собраться не только с силами, но и с мыслями, чтобы быть готовым к тому, что нас ждёт. Знать бы ещё к чему быть готовыми, сказал Берг. Готовься к худшему, посоветовал Киск. Тогда действительность покажется не такой уж скверной. Однако намерения их так и остались не осуществлёнными. Реальная жизнь, как всегда, внесла в тщательно спланированные в действии свои коррективы. Днём прилетели разведчики и сообщили, что механики подогнали технику и начали строить ответвление от дороги, ведущей к горам. Направлялась новая трасса прямиком к посёлку, в котором находились люди. А в окрестностях строящейся дороги уже рыщут вооружённый парализатором безухи. Что ж, придётся идти раньше, сказал, узнав об этом Киск. Механики не оставляют нам выбора. А как же летуны? спросил Джой. Механики уничтожат их посёлок. Рано или поздно это всё равно произойдёт, с философским спокойствием заметил Киванов. Возможно, механики потеряют интерес к посёлку, если будут уверены в том, что нас здесь нет, не очень-то уверенно предположил Киск. По шлёмам уведомления о нашем отбытии, натянуто усмехнулся Киванов. Нет, просто идём так, чтобы они-то видели. «Открыть вход в лабиринт и спуститься в него на виду у механиков?» Удивленно поднял бровик Иванов. «Опасная затея», — покачал головой Везель. «Иного выхода я не вижу», — сказал Киск. «Ну, значит, так тому и быть», — Борис решительно хлопнул себя по коленям. «Когда и как мы это проделаем?» Киск подозвал Белолобова и объяснил ему ситуацию. Тот, внимательно выслушав, сказал. «Мне будет жаль расставаться с вами, но у каждого своя дорога, и я не могу задерживать вас, если вы идете исполнять свой долг». Чем могут помочь вам крылатые люди? По-видимому, опять придётся ввязаться в бой, сказал Кийск. Вам предстоит прикрывать наш уход. Нам к сражениям не привыкать, белолобый улыбнулся и хлопнул Кийска по плечу.